На ветве оставаться нельзя, Дрейкус рядом, а теперь еще и Термино, со своим видением во мне избранного, способного помочь делу контрреволюции. На других частях третьего яруса влияние Ре тоже слишком сильно.